Глава 31. Свет. Марк обнял ее, едва за алой веником закрылась дверь. Я так соскучился. Я тоже. Свет обняла его за шею, уткнувшись носом ему в плечо. Мне было так страшно. Светочка. Он просто не мог разжать руки, крепко сжимал любимую женщину, утешая. Я готов был броситься сюда немедленно. Я чуть с ума не сошел. Светочка, наконец-то Марк смог ее поцеловать так, как хотел. Сильно, страстно, крепко сжимая в объятиях. — Марк! — простонала Света, когда его руки пробрались под футболку. и очень хотелось вновь ощутить его всем телом, но... — Я не могу! — задыхаясь, проговорила она. — Я не могу! — в голосе появились слезы. — Я замужем. Марк, это глупо, да? Она уткнулась ему в плечо, продолжая цепляться за его футболку. «Я дура!» — и снова всхлип. «Нет». Марк едва удержался, чтобы не скрипнуть зубами. «Просто к тебе вернулась память, и ты замужем. Хочешь, я сниму тебе отдельный номер?» — спросил он. А сердце сжали ледяные пальцы страха. «Нет», — хлюпнула носом она, прижимаясь крепче. «Если быть честным с самим собой...» то Марк не так представлял их первой встречу. Думал, что поможет Свете сбежать, что она кинется ему на шею сразу же. И еще много всякого. И уж никак не ожидал, что они ограничатся только объятиями. «Давай тогда просто поспим», — предложил он. «Хотя пару часиков. Я почти не спал в последние сутки». «Конечно». И Марку показалось, будто она даже облегченно перевела дыхание, будто расслабилась. Они так и легли, не разбирая постель. Удивительно, но уснул не только Марк. Света через несколько минут тоже провалилась в дрему. Наконец-то ей было спокойно. Можно было не вздрагивать от каждого шороха, быть самой собой и обнимать любимого мужчину. Но больше позволить пока себе не могла. Странно это. Чувства к Илье прошли, но проклятый штамп в паспорте сдерживал. Ей казалось важным не унижать любимого мужчину статусом любовника. Света вздохнула. Кажется, у нее теперь точно едет крыша. И как хорошо, что Марк ее понял или сделал вид, что понял. Их разбудил стук в дверь. «Блин, ну кто там приперся?» Немного хрипло проворчал Марк, нехотя убирая руки с бедер Светы. «Ого!» Зевнув, Света сползла с Марка. «Ну, открыть надо». «Ребята! Алло!» — раздалось из-за двери. «Я все понимаю, но у нас дела!» В голосе Аллы почти не было смеха. «Почти!» Пришлось открывать. Рыжая уверенно вошла в номер, окинув его взглядом и даже почти не выказала удивления, увидев нерастеленную кровать. «Я тут успела найти нотариуса по рекомендации». Алла уселась в кресло и разблокировала телефон, показывая Свете карту города на экране. «Вроде близко!» если меня вдруг не одолел топографический кретинизм. Нас примут сразу. А потом едем разговаривать с доктором Айболитом. А я все еще не считаю этот разговор необходимостью. Марк, сложив руки на груди, стоял напротив адвоката и сверлил ее взглядом. Что помешает этому психиатру сразу же сообщить обо всем Красинскому? Или не сообщить? Рыжая пожала плечами. Шансы 50 на 50. Поймите, Марк. Сейчас Илья уже ничего поделать не сможет, разве что сбежать из города, пока его счета не заблокированы Конечно, он может попытаться поговорить со Светой, надавить на жалость или, наоборот, пригрозить. И вот для этого мне нужна доверенность. Тогда Света с ним вообще может не встречаться, если не захочет. А все разговоры со следователями я, естественно, возьму на себя». Свете и Марку показалось, что в глазах Аллы мелькнул огонек азарта. Видно, что мадам-адвокат очень и очень любит свою работу. В это время рыжая нашла контакт и, стоило вызываемому ответить, с непередаваемым ехидством произнесла. «Вениамин, хватит спать! Все сроки проспите! Собирайтесь! Пора ехать!» И, сбросив вызов, с видом, как тяжко иметь дела с балбесами, добавила. «Вот поэтому предпочитаю работать одна. Толкового помощника днем с огнем не сыщешь». «Ну, как бы веник — отличный хирург», — напомнил ей Марк. «Очень на это надеюсь», — Алка была невозмутима, «потому что в юриспруденции ему делать нечего». «Блин, я так хорошо спал!» Через пять минут в номер вошел помятый Вениамин и мрачно уставился на Аллу. Марк и Света выглядели, как и полагается, людям, пытавшимся выспаться. Сам он тоже не блистал внешним видом. А вот адвокатша... «Все рыжие — ведьмы!» — сделал вывод, потому что Алла выглядела потрясающе. «Ну, раз все готовы, вызываем такси и поехали!» — широко улыбнулась Алка. «Я хотя бы расчесаться могу?» — с усмешкой спросила Света. «А, пожалуйста!» — широким жестом разрешила Алка. Сама она нарядилась в свой любимый серый брючный костюм. Зауженные, чуть укороченные брючки подчеркивали тонкие щиколотки. Острые стрелки визуально удлиняли ноги, а короткий приталенный жакет удачно акцентировал внимание на груди. Впрочем, талия тоже смотрелась очень тонкой. Строгости образу добавляла нежно-желтая мужского покроя рубашка и сирые желудочки на небольшом устойчивом каблучке, минимум макияжа и аккуратная прическа на рыжих волосах. Веник образ мадам-адвокатесса заценил — и только вздохнул, опасаясь ляпнуть лишнего, что потом эта рыжая язва будет ему припоминать. У нотариуса все прошло гладко. Алла, пока не ехали в такси, все подробно и без лишних эмоций разъяснила Свете. Бумаги были готовы, осталось только поставить подписи. А теперь Рыжая с довольным видом спрятала бумаги в свою сумочку. «Поехали к доктору. Ну, очень не не терпится с ним побеседовать». Она хищно улыбнулась. «О, простите!» Извинившись, она отошла в сторонку и ответила на вызов. А вернулась через минуту еще более довольной. «Ах, да! Я еще отправила запрос через своих. Кто бы тут мог провести экспертизу психического состояния света? и мне скинули парочку номеров. В общем, у нас на сегодня еще одно дело». «Думаю, в разговоре с этим доктором я могу помочь!» Веник расплылся в довольной улыбке. «Мы ж коллеги, можно сказать!» «Так, Вениамин!» Алла резко повернулась к мужчине. Улыбка мгновенно исчезла с ее лица. Взгляд стал тяжелым и колючим. «Мы не играем детективов. Мы не расследуем дело. Мне нужно только подготовить заявление правильно, чтобы дело потянуло на максимально возможный срок. Все. Остальным будут заниматься следователи. Мое дело — следить за ходом расследования максимально ускорять его. Если уложимся года в полтора... Это будет просто чудо!» «Полтора года!» Воскликнул Вениамин. «А, Б!» Передразнила его Алла. «Вы думаете, тут все так просто?» Илья провернул такую схему. Подстраховался со всех сторон. И, кажется мне, он уже нашел адвоката. Дела по мошенничествам Вообще очень запутанные всегда. А тут муж управлял активами По доверенности от жены. Понимаете, Вениамин?» то, что Илья переводил деньги со счетов с целью хищения, еще доказать нужно будет. А я думал, сейчас включу запись на телефоне, потом отдадим запись кому нужно. Вениамин. Алла, вздохнув, покачала головой. Относитесь к фильмам только как к фильмам, к художественному вымыслу ради красивой картинки. Я же не тащу поведение врачей из сериалов в реальную жизнь. Я понял. Серьезно кивнул Веник. Поехали. «Я чувствую себя какой-то куклой», — тихо проговорила Света. Но Алла услышала и повернулась к ней, вопросительно выгнув брови. «Ну, меня все переставляют, как пешку, решают за меня. Сначала Илья, теперь вы». «Света, я бы хотела сказать, что это не так. Но ваш муж действительно подталкивал вас к нужным ему поступкам, должным привести к вполне конкретному финалу. Вы и так сделали очень много». «Выбрались, нашли деньги, заблокировали личные счета. вывели себя очень правильно и смело. А теперь доверьтесь мне. Я приложу все силы, чтобы дело закончилось максимально быстро и максимально в вашу пользу». Взяв Свету под локоть, Алла вела ее в сторону выхода из здания. Отведя ее в дальний угол крыльца, продолжила. «С возвратом средств могут возникнуть проблемы. Но об этом поговорим потом». У меня есть подруга, которая может помочь с поиском всех счетов. Но нужно будет подсчитать экономическую целесообразность такого шага. Милка берет очень дорого, Но способна раскрутить любую схему увода денег. Да, — в голосе Светы сквозил скептицизм. Какая ценная подруга. И как вовремя. Решать будете вы. Алла смотрела прямо, не отводя взгляда. Возможно, там уже и возвращать нечего. Я поняла. Света немного смутилась. «Поехали к Петру Сергеевичу. Я уже хочу вернуть себе свою жизнь». «Все хорошо?» К ним присоединился Марк. Он дал им пять минут на разговор, опасаясь оставлять Свету одну надолго. Его преследовал иррациональный страх, что Илья может их выследить и напасть. «Да, все отлично», — улыбнулась Света. «Пора ехать дальше».